ЧАСТЬ 6 Практически никто не понял, что произошло. Они просто увидели, как внезапно появился странный мужчина, убил одного из них и напугал Виолу. «Кровь вскипела и превратилась в ртуть?» — спокойно проговорил Хьюи сквозь крики страха и ярости, наполнившие зал. Его голос наконец-то привел Армана в чувство. Оказалось, юноша неосознанно сел на пол, а его друг со спутницей стояли сзади защищая и обеспокоенно смотрели на него. «Дален, кто он такой? Он сейчас явил силу своей призрачной книги?» – спросил Дисвард, переводя взгляд на мужчину с моноклем. Девушка в черном покачала головой. «Нет, он не читатель призрачной книги». «Он не владеет призрачной книгой? Тогда что это была за сила?» «Как ты думаешь, Хьюи?» «Почему именно Ночь полнолуния?» – спросила Далиан, резко меняя тему. «А?» – нахмурился юноша. «Ему незачем приходить за женщиной в Ночь полной луны, даже если он эксцентричный иностранец. Однако он подчеркнул полнолуние, Не думая, что существует какая-то причина». «Ночь полнолуния?» – Хьюи помрачнел. Однако он не успел прийти к ответу, потому что владелец моноколя крикнул громко смеясь. Но ну уже Виола! Эксперимент закончен! Ты обвела вокруг пальца стольких мужчин! Результат превзошел мои ожидания! Дай мне скорее исследовать твое тело!» Дюплессия не могла шевельнуться и чуть не плакала от страха, однако нашла в себе силы покачать головой. В то же мгновение ее окружили вооруженные крепкие мужчины. Профессиональная охрана, которую нанял кто-то из гостей. Однако... «О, отвергаешь меня?» «Коле так делать нечего, заберу тебя силой!» С лёгкой улыбкой на губах сказал незнакомец и нарисовал концом трости узор в воздухе. Открылся проход в другое измерение, откуда неожиданно явились четыре сжавшиеся в позах эмбрионов женщины гротескного вида. Одна показалась знакомой. Именно она посетила особняк несколько дней назад. Апорт порт?» Паранормальное перемещение объектов из одной точки в другую или их возникновение словно бы из ниоткуда. пробормотала под нос Далиан. Женщины раскинули крылья за спинами и взмыли к потолку. У каждой они были разные. Серебристые, как у летучей мыши, полупрозрачные, с кристальным блеском, белоснежные, словно у хищной птицы, и приливающиеся всеми цветами точно у феи. Казалось, открылись врата ада. Кто-то закричал. «Дочери! Уничтожьтесь ей грубые преграды!» Стукнув тростью, приказала мужчина. «Остановись!» – воскликнула Виола. Фамильяры устремились в атаку, рассекая воздух, и сметающие все силой набросились на телохранителей. Мужчины пытались сопротивляться, Но кого-то рассекли крыльями, других разорвали когтями. Выжившие полностью утратили желание сражаться, побросали оружие и пустились на утёк. Большинство гостей бросилось за ними. «Значит, это не сила призрачной книги, да, Лен? «Тогда кто он такой?» Прокричал их Юи, галядя на забрызганных кровью женщин. Девушка спокойно ответила. «Он тот, кому ведомо запретные знания. Тот, кто творит магию сам» не прибегая к призрачным книгам. «Настоящий чародей!» «Настоящий чародей?» Ошеломлённо выдавил Дисвард и посмотрел на мужчину с моноклем. Маг стоял, окружённый фамильярами, в лучах небесного светила. Вероятно, его мощь зависела от фазы Луны, как и сила призрачных книг, и сегодня достигла апогея. А вот почему он ждал этой ночи для того, чтобы похитить Виолу. «Вы правы!» – кивнул довольный мужчина. «Меня зовут Мельгар. Тот, кому давным-давно король другой страны даровал титул графа. Ученик, унаследовавший воспоминания о далеком прошлом и скинувший оковы смерти. Для меня честь встретиться с вами, черная библия-дела». Девушка в черном безэмоционально взглянула на него. «Не ожидала повстречать мага с вашей силой в нынешнюю эпоху. «Я безмерно польщен вашим чрезвычайно лёсным комплиментом», – учтиво поклонился маг. «Коли так, чёрная библиодева, пожалуйста, не мешайте мне вернуть любимую дочь». «Дочь?» – недовольно пробормотала Далиан, обратив взор на дрожащую Виолу. Хьюи с бесстрастным видом обернулся к ней. «Раз Виола – дочь мага, понятно, откуда она знает о призрачных книгах, так?» «А точно всё в порядке, Далиан?» «Это решать не нам, да, цыплёнок?» Прошептала она, испытывающе посмотрев на Армана. Юноша, к которому она обратилась, прикусил губу, переборол дрожь в коленах и шагнул вперёд, заслонив собой Виолу. «Стойте! Прекратите причинять Виоле страдания, маг!» «О-о-о!» Меллигар восхищённо усмехнулся а затем заметил книгу в руках юноши. Его козырь. Книгу саламандровой печати. «Ясно. Призрачная книга, значит. Тем не менее, это глоб Чародей взмахнул тростью. а В страхе вскрикнул Арман. Когда фолиант в его руках неожиданно вспыхнул волшебным огнем, и в мгновение ока осыпался пеплом. а Чего?» Боковым зрением он увидел, как Хьюи прикрыл глаза, и все понял. Призрачная книга была подделкой. Далее он с самого начала сказал, что «Книга Саламандровой печати – утраченная призрачная книга, которую невозможно заполучить просто так». Какой бы огромной библиотекой ни обладал Викон Дисвард, вряд ли он бросил бы весьма ценный том в подвале поместья. Призрачная книга Армана оказалась подделкой, как и у остальных. Их обманули. Ошеломлённый озарением юноша упал на колени. «Ложная призрачная книга для ложной, купленной за деньги любви и ложное высшее общество. Идеальная сцена для такой лжи, как ты, Виола, не так ли?» Мельгар громко рассмеялся. Фамильяры вторили ему. Арман задрожёл от возмущения, а Дюплесси молча опустила голову. Прочие четверо воздыхателей наконец решились и тоже встали перед женщиной. «Граф Мельгар, хоть вы её отец, не смеете оскорблять её!» В ярости закричал Маскин. «Вы пытаетесь запретить мне? И каким же образом обыватели?» Ухмыльнулся чародей и ткнул тростью в мужчин. Женщины дружно взмахнули крыльями и как пули бросились к ним. Те мигом вскинули призрачные книги что ожидаемо не принесло никакого эффекта. Когда уже казалось, что всё кончено... «Нет!» — воскликнула Виола. Она быстрее молнии бросилась врагам на оттолкнула Маскина с остальными и невероятным нечеловеческим порывом отбросила нападавших. Неожидавшие контратаки фамильяры попадали на пол. Впрочем, у Дюплести пострадала от когтей. Её плоть была разорвана, обнажилась кость... Холынула кровь. Левая рука отлетела прочь. Ёноша лишился дара речи. Под на пол рукой растекалась лужица крови, которая отражала луну в своей зеркальной поверхности и красиво блестела металлом. Кровь была серебряной. Вязкость и уникальный блеск позволяли опознать вещество. Ртуть! «Фиола! Ты!» Наконец хрипло выдавил Арман раненая красавица смущенно опустила лицо и покачала головой теперь-то ты понял никчемность прогремел Мельгар. вот истинная блича куртизанки которая прославилась как творение жидкого серебра и столичная богиня луны ложная красавица для ложного высшего света алхимический автомат автомат. Ужаснувшись, повторил роман Сколько он не пытался отрицать, всё указывало на правоту Чародея. Именно он искусственным путём создал эту восхитительную женщину с артутью вместо крови. «Да зачем?» Пересиливая боль в груди, спросил Джеремия. «Зачем? Очевидно же! Это эксперимент!» Театрально взмахнул рукой Мельгар. «Эксперимент, где я решил проверить...» Насколько созданная мною кукла сможет сблизиться с людьми? А мещане полусвета предстали воистину превосходным экспериментальным материалом. Очарованные её красотой вынесли чушь про любовь и нежность. Виола должна была обманывать вас, водить за нас, но прониклась вашими чувствами, пробудила в себе это и предала меня, своего творца. Замечательно. Поистине замечательно. Юноша прикусил губу. Ему нечего было сказать. Виола не была виновата. Ведь и она оказалась куклой, которую маг дёргал за ниточки, а настоящие глупцы — все собравшиеся, которые увлечённо смотрели разворачивающееся представление и не замечали замысла кукловода. «Итак, вас осталось лишь пятеро. В конце концов, любовь приходит и уходит. Что ж, мусор из мусора!» «Попрошу вас посторониться. Вы свою роль отыграли», — холодно сказал Мельгар, пренебрежительно помахав тростью. «Мельгар, что вы намереваетесь делать с Виолой?» — подала голос Далиан. Тот улыбнулся, довольный вопросом. «Очевидно, заберу и разложу на компоненты. Накопление любых ли воспоминаний пробудило у куклы Эго? Где лежит грань между живым существом и оболочкой?» «Ведь именно в этом заключается теория бессмертия для нас, людей и науки!» «Разложите!» Негромко прервал его Арман. «Оу!» Склонил голову на бок Юноша яростно уставился на него и выступил вперед, защищая раненую Виолу, которая удивленно посмотрела на него. Джеремия улыбнулся ей и громко произнес. «Я не позволю вам!» «Я никому не позволю называть ложь мои чувства к Виоле, даже если весь мир будет так считать!» «Её улыбка столько раз помогала мне! Не позволю какому-то мерзкому магу всё уничтожить!» «Хорошо сказано, соперник мой!» — крикнул москин и четверо женихов преградили путь Мельгару. «Пусть нас назвали мусором, но убежать мы ни в коем случае не можем!» «Иначе станем посмешищем для всего мира!» «Я ни за что не отдам Виолу этому подозрительному магу! Клянусь именем своего рода!» Мужчину отбросили фальшивые призрачные книги и выхватили оружие. Мельгар с сочувствующим вздохом покачал головой. «Вы из глупого упрямства убираете погибель? Неужели очарованные сильные иллюзии настолько жалки? Коли так, ничего не поделать. Я проявлю милосердие». И дарую вам беспощадную кончину высшей магии. Он поднял трость, из конца которой хлынул поток пламени, собираясь её конца. Вскоре огонь превратился в огромный шар и засиял, будто солнце. Такое мог в мгновение ока спалить человека дотла, и ничто не помогло бы защититься. Армана ощутил дыхание смерти. Внезапно раздался красивый, ясный голос совершенно разрушивший атмосферу. Хёи, я дарую тебе право открыть врата!» произнесла Далиан, встала и спокойным движением распахнула спереди чёрную одежду. По какой-то причине она довольно улыбалась, глядя на защитников Виолы. В центре плоской груди виднелась грубая, источавшая тусклый блеск железяка, старый замок на металлических цепях. Хьюи также поднялся, держа в руке золотистый ключ с древними письменами на стержне, которые он торжественно зачитал, словно клянущиеся в верности даме рыцарь или произносящие заклинания маг. «Вопрошаю, человек ли ты?» И Далиан хрипло как древний изношенный механизм ответила ему. «Нет, я мир. Мир в сосуде». Золотистый ключ вошёл в грудь, И девушка резко выдохнула. А в следующее мгновение огромный шар взорвался, окутов всё вокруг пламенем.